Глава 16. К вечеру Олимпия уже миновала все каналы и вышла на простор Великой Волги. Весь день Гуров провел в добровольном заточении, в обществе известного депутата и неизвестной никому девушке, в совершенстве овладевшей самой древней профессией. Компания не слишком вдохновляющая, но выбора у Гурова не оставалось. Кроме того, у него отсутствовала связь со своими. Сначала Гуров ломал голову, каким образом ему выйти из создавшегося положения но потом бросил это и перешел на режим выжидания. Дело в том, что Велес решительно отказался вести всякие переговоры. Он только еще один раз появился на экране телевизора и потребовал от Гурова отпустить заложников, иначе вся ответственность за возможные последствия ляжет исключительно на самого Гурова. Он так и сказал «заложников», словно расставляя все точки над «и». «Опять как в кино», — подумал Гуров. «Он хороший парень, а я плохой парень. Я захватил заложников, я мешаю отдыху трудящихся, я несу угрозу их жизни и здоровью». «Покончить со мной – дело чести. Но это мы еще посмотрим, кто кого». Вначале Гуров ожидал скорого разрешения проблемы, надеясь на расторопность Кричко и Кувшинникова. Но время шло, а помощь все не появлялась. Теплоход без помех проходил через шлюзы, где-то на верхней палубе заиграл оркестр, и, видимо, несмотря на военное положение, жизнь на судне все-таки пошла обычным порядком, а Велес не суетился и не проявлял признаков нервозности. Сопоставив эти два факта, Гуров догадался, что создав помехи для связи, Велес сам тем не менее сумел связаться с кем-то на берегу, с неким высокопоставленным и влиятельным лицом, которое, видимо, и создавало помехи в работе милиции. Наверное, уровень решений был такой, что даже генерал Орлов не мог ему открыто противостоять. Трудно сказать, насколько покровители Велеса были посвящены в его художество. Гуров твердо знал одно – если самые серьезные преступления станут достоянием общества, высокие покровители предпочтут поскорее отречься от аутсайдера. Главное – найти возможность представить доказательства. Чтобы не терять впустую время, Гуров занялся тем, что начал кропотливо выискивать спрятанные в стенах и потолке каюты видеокамеры. Он сумел отыскать 12 миниатюрных видеокамер, укрепленных таким образом, что они могли давать полную панораму всех событий, происходящих в каюте. Трогать их Гуров пока не стал, предполагая, что они еще сыграют свою роль. Гуров не имел полной уверенности, что ему самому удастся уцелеть в предстоящей заварухе. Намерения Велеса были примерно ясны. Велес ждал темноты, чтобы перейти к решительным действиям. В темноте он безжалостно расправится с Гуровым, с Машей и, возможно, даже с Подушкиным, которого представят жертвой террориста. Террористом у него будет, конечно же, Гуров, а живой и обиженный на Велеса Подушкин – слишком опасный враг. Одним словом, предстоящая ночь не сулила ничего доброго. Гуров гадал, пойдет ли Велес на откровенный штурм каюты или выберет какой-то хитрый вариант. Разумеется, он был у себя дома и лучше знал его, нежели Гуров или Подушкин или даже Мария. Впрочем, от этих двоих ничего доброго ждать тоже не приходилось. Мария в конце концов начала хныкать, что проголодалась, а Подушкин, сидя в ванной, принялся сыпать угрозами, из которых одна была страшнее другой. Он даже пообещал Гурову высыть его из страны. Похоже, от голода он мучился даже больше, чем Маша. Но кроме каких-то освежающих дыхания таблеток, в каюте ничего не нашлось. Слава богу, в изобилии была вода. Велес не решился ее отключить. Реакция Подушкина в таком случае могла стать совершенно непредсказуемой. Пока же Велес рассчитывал уладить дело миром. Депутата он считал своим человеком. В этом убедился Гуров ближе к ночи, когда за иллюминаторами потемнело, на судне зажглись огни, а в каюте снова замерцал экран телевизора. Велес появился на нем не такой томный и разряженный, как утром. На нем были темный пиджак, черная водолазка, а на лице застыло мужественное и решительное выражение. Теперь он создавал образ делового человека, каждому слову которого можно верить без оглядки. «Добрый вечер, господа», — сказал он безо всякого юмора. «Надеюсь, у вас все в порядке? Мне хотелось бы, наконец, уладить небольшое недоразумение, которое возникло между нами». «Господин Трунин высказал мне справедливый упрек, и я его принимаю. Это далось мне непросто, но по размышлению я понял, что вы абсолютно правы, господин Трунин». С этими камерами я где-то перешагнул рамки джентльменского соглашения. «Но в этом не вина моя, а беда. Я слишком осторожный человек. Вы же видите, какие теперь времена. Не минуты покоя. Повсюду слежка, чужие проникают любые секреты. Каждый хочет денег, денег, денег». «Разумеется, я счел за благо подстраховаться. Но я понял свою ошибку и готов ее исправить. Я готов передать вам, господин Трунин, все записи, сделанные в вашем номере. Все до одной. Вы вольны делать с ними что угодно. Я же со своей стороны обещаю. Мерзавец!» Заорал Подушкин, которого Гуров к тому времени уже выпустил из тюрьмы. «Он мне одолжение делает, сука. Наверняка копии себе оставил. Я тебя в порошок сотру». «Господин Трунин», — ледяным тоном ответил ему Велес. «Я делаю вам шаг навстречу. Протягиваю руку дружбы». А вы опять разжигаете огонь конфронтации. Это неконструктивно, поверьте. Если вас подначивает этот неудачник, выдающий себя за офицера милиции, то советую не обращать внимания на его провокации. Даю вам слово, с ним мы договоримся, и все пойдет как прежде. Ты меня за идиота держишь? Ты, сволочно снимал картинок, как я с твоими шлюхами кувыркаюсь, как я у тебя тут бобом сорю, а теперь надеешься, что все пойдет как прежде? Да я тебя уничтожу. Послушайте, господин Подушкин, совсем мрачно заговорил Велес. Я уж буду называть вас официально, ладно, раз уж мы перешли на такой тон? Я вижу, вы не хотите мира. Отлично. Но тогда давайте сохраним хотя бы хорошую мину, ведь на нас посторонние смотрят. Я согласен немедленно передать вам все записи, касающиеся вас, а затем любыми путями доставить вас в любое место, куда вы только пожелаете. Захотите остаться на судне и продолжить отдых? Добро пожаловать. Нет? Ради бога. Другого варианта у меня нет. Выбирайте. Подушкин заморгал и беспомощно посмотрел на Гурова. Он впервые в жизни попал в ситуацию, когда ему так беспардонно диктовали свою волю. Да кто диктовал? Не начальство, а выскочка-авантюрист, который и вознесся на вершины только благодаря Подушкину и таким, как он, личностям. Подушкин чувствовал, что Велес хочет обмануть его еще раз, и из-за этого нервничал. Все его властные рычаги сейчас не действовали, и он невольно обратил свой взор на Гурова, которого до сих пор воспринимал только в качестве врага. Гуров понял, что наступила решающая минута. «Доверьтесь мне», – шепнул он Подушкину. «Дальше я буду вести переговоры». Обернувшись к экрану, он сказал, глядя в каменное лицо Велеса. «Нам нужно около получаса на сборы». «А вы кто такой?» – надменно спросил Велес. «Я разговариваю с господином Подушкиным». «Сейчас вы разговариваете со мной», – невозмутимо ответил Гуров. «И не теряйте зря времени. Господин Подушкин согласен на ваши условия. Передача записей будет проходить в районе кормы на нижней палубе. Корма должна быть ярко освещена прожектором, и на ней не должно быть ни одного человека». Прочая часть нижней палубы должна быть без огней. Навстречу придете вы один, господин Велес. Я вооружен, и если увижу еще кого-нибудь, то открою стрельбу без предупреждения. Пораскиньте мозгами, нужно ли это вам сейчас. Если увижу кого-то по дороге, также стреляю без предупреждения. Вы должны явиться на корму ровно в 10 часов вечера. Мы появимся там в промежутке между десятью и четвертью 11. Согласны вы или нет, я не спрашиваю, других условий не будет. Ну потешься, потешься, медленно произнес Велес, деревянно усмехаясь. Я сделаю все по-твоему. Но это будет твоя последняя победа, ублюдок. Последнее слово останется за мной. Да, изложишь его суду, спокойно сказал Гуров. Закончив переговоры, он выдернул шнур телевизора, чтобы Велес больше не докучал ему, а затем принялся методично уничтожать одну за другой видеокамеры. На вопрос Подушкина, зачем он это делает, Гуров ответил. Считайте, что так я ему мщу за вас. Тоже мне месть. Вот если бы взорвать все это корыто со всеми ублюдками, которые на нем находятся, мечтательно прищурился он. Вас, конечно, исключаем. — вежливо подсказал Гуров. — Безо всякого сомнения, — отрезал Подушкин. — Моя фигура слишком значительна, чтобы сопоставлять ее с кем попало. Уж не воображаете ли вы, что все люди равны? — Ну что вы, даже в тюрьме нет равенства, хотя, казалось бы, тюрьма. — Да что вы заладили, тюрьма, тюрьма, — разозлился Подушкин. — Меня это не касается, зарубите себе на носу. Налоги, проституция — на все это существуют соответствующие ведомства. Я просто отдыхал, понятно? — Понятно. — Интересно, а какое ведомство организует подобный отдых? — задумчиво спросил Гуров. Не дадите адресок?» «Да пошел ты!» – раздраженно сказал Подушкин, направляясь к бару. «Сначала организуй мне записи, которые этот подонок настрогал тут, а потом поговорим». Он уже второй раз совал нос в бар, заявив, что должен снять стресс. Гурову очень не хотелось возиться с пьяным Подушкиным, но мешать ему он не стал. Сейчас нужны были взаимопонимания и мир в команде. Покончив с видеокамерами, Гуров отвел в сторону совсем загрустившую Машу и негромко предупредил. «Отправляйся в ванную и распари платье. Чего?» «Придется плавать», – пояснил Гуров. «Тебе нужно будет быстро освободиться от платья. Твоя задача – не дать утонуть этому жортресту». «А он не умеет плавать?» – с ужасом спросила девушка. «Не знаю. Думаю, что все-таки умеет. Хотя бы по собачьи. Но у нас нет другого выхода». «Почему нет? Потому что нас постараются прикончить раньше, чем мы дойдем до кормы», – объяснил Гуров, оглядываясь на подушки, на которой увлеченно дегустировал виски. «Думаю, план у них будет именно такой. Прикончат всех, но из разного оружия». «То, из которого прикончит вас, вложат мне в руку, а потом предстоят делать так, будто пришлось пристрелить меня, как опасного террориста». «Отдельные шероховатости сгладят высокие покровители. Таким образом разрешатся все неприятные вопросы. Что-то удастся спрятать, что-то просто замолчать». «Ладно, я согласна», – тихо сказала девушка. «А куда нам плыть? Куда глаза глядят? Не знаю я куда. Понятно?» «Понятно», – вздохнула Маша и направилась в ванную. Вернулась она через две минуты. Красивое платье было распорото по шву сверху донизу и слегка прихвачено импровизированным пояском. «Я готова. Пошли, что ли?» «Пошли», — решительно произнес Гуров. Он передернул затвор и мотнул головой, призывая подушки нарастаться с бутылкой. Тот мрачно засопел, хлопнул себя по коленям и встал. «Черт с вами, пошли», — сказал он. «Ну и выходной получился, мать вашу». «Ты еще не все знаешь», — усмехнулся про себя Гуров. «Какая сдача норм ГТО?» Они двинулись к дверям каюты, впереди Гуров, за ним похоже на испуганную птицу Маша и в самом конце покачивающийся подушкин в широких брюках и расстегнутый на волосатой груди рубахи. Он бормотал себе под нос. Подумать только, все эти подонки сейчас отвязываются под музыку, в картишки перебрасываются, баб дерут, а этот в компании чокнутого мента. Нет, с этим надо что-то делать, нужна законодательная инициатива. Он уже заметно захмелел. Гуров бесшумно отпер замок и медленно выглянул в коридор. В глубине его в мареве золотистого искусственного света мелькнуло чье-то озабоченное лицо. Гуров, не задумываясь, поднял пистолет и выстрелил. Гром выстрела раскатился по теплоходу, на мгновение заглушив звуки оркестра, неутомимо наяривающего на верхней палубе. Лицо исчезло. «Я предупреждал!» — угрожающе крикнул Гуров. Наступила тишина. Гуров обернулся и кивнул. Цепочкой они пробрались к трапу, спустились вниз и вышли на палубу. На пути им больше никто не встретился, но Гуров в шкуры чувствовал, что кольцо вокруг них незримо сжимается. На палубе веял свежий пахнущий рекой ветер. Звуки музыки весело порхали над теплоходом. Наверху и в рубке горели огни. Гуров ободряюще пожал руку Маш. Они медленно пошли вдоль борта, держа курс на ярко освещенную корму. Вокруг не было видно ни души, но Гуров опять почувствовал рядом присутствие беспощадного и опасного врага. Смерть могла подстерегать у каждого иллюминатора, у каждого люка. Гуров был уверен, что до кормы им не дадут добраться. Он остановился возле спасательного круга, укрепленного на борту, незаметно освободил его и швырнул вниз. Раздался звучный шлепок. «Чего это упало?» – пьяно удивился Подушкин. Не сказав ни слова, Гуров быстро наклонился, схватил депутата за ноги и, напрягая все силы, перекинул неподъемную тушу за борт. Подушкин с душераздирающим криком полетел в темноту и рухнул в воду, как обломок айсберга. «Пошла!» – зашипел Гуров и пихнул девушку к борту. Мария рванула поясок и платье упало к ее ногам, разом обнажая стройное юное тело. Она ловко перемахнула через поручень и полетела вниз ласточкой. Когда и она скрылась под водой, Гуров выхватил из-за пояса два пистолета и побежал обратно. Здесь он уже ничего не мог сделать. «Полундра!» – завопили где-то совсем рядом. «Человек за бортом!» Гуров интуитивно бежал зигзагами. И не зря. По нему почти сразу же дважды выстрелили. Выстрелов не было слышно. Как всегда, в дело пошли глушители. Но пуля дважды свистнула над самым ухом Гурова. Он нырнул в боковую дверь и бросился по трапу наверх. Ему навстречу бежали. Гуров выстрелил с обеих рук. Кто-то дико заорал и повалился ему под ноги. Гуров едва успел перепрыгнуть через упавшего человека и выскочил из люка. Затем он сразу перевернулся через голову, откатился в сторону, прижался к стене и, не глядя, принялся палить в обе стороны коридора. Затрещала пробитая пулями обшивка. В ответ тоже стреляли. Но, видимо, здесь Гурова не ждали. Основные силы были еще на палубе. На время стрельба стихла. Гуров успел перезарядить обойму и осмотреться. Трап был рядом, но наверху кто-то подозрительно топтался. Гуров поднялся и на цыпочках побежал дальше по коридору. Увидел еще один трап. Одним махом взлетел по нему наверх. Перед ним выросли двое. Гуров ударил одного в переносицу пистолетом, боднул другого убом и помчался вперед. «Да, а ведь ГТО приходится мне самому сдавать», – подумал он. еще неизвестно, уложусь я в норму или нет. Он вдруг очутился на открытой паубе, где вовсю горели огни, играл оркестр, и хорошо одетые люди расслаблялись за накрытыми столиками. Суета на судне еще не коснулась их, поэтому они с большим удивлением наблюдали, как Гуров с двумя пистолетами в руках мчится по направлению к рубке. Но здесь уже никто не пытался его задерживать. Видимо, мне все-таки удалось их провести. Мелькнуло у него в голове. Ну, последний бросок. Он ворвался в рубку, где суровый рулевой с квадратной челюстью, под наблюдением капитана, в белоснежной форме стоял на руле. Капитан был невысок, поджар и бородат. На Гурова он уставился с таким видом, будто на судно высадились пришельцы. Рулевой вообще никак не реагировал. Он был убежден, что в присутствии начальства его ничего не касается. В чем дело? Кто вы такой? Хрипов спросил капитан, невольно отступая на шаг назад. Этот вопрос я с удовольствием бы задал тебе, прорычал Гуров. Устроили бардак на воде. Ты что, не в курсе, что творится у тебя на судне? Белый мундир надел. Дерьмо «Да как вы смеете!» – начал заводиться бородач, но гнев его выглядел не слишком естественным. Похоже, в душе его уже начали роиться сомнения. Для полного эффекта Гуров выстрелил ему под ноги и заорал. «Право руля! Выполнять или всех положу!» Суровый рулевой впервые посмотрел на Гурова и невозмутимо сказал. «Направо как раз мель, приятель. Сядем, до вторника сидеть будем, как минимум». «Вот и хорошо!» – прорычал Гуров. «Это нам сейчас и надо. Перекладывай вправо!» «Не сметь!» – завопил капитан, сжимая кулаки. Сквозь стекло он видел бегущие крупкие фигуры с автоматами в руках, и это придало ему смелости. «Право руля!» – зверски заорал Гуров, снова стреляя под ноги капитану. «Да ради бога!» – сказал, усмехаясь рулевой, и быстро-быстро завертел колесо. Теплоход содрогнулся, будто в него попала торпеда, накренился и вдруг пошел боком. С бы донесся многоголосый вопль ужаса. Судно все круче забирало вправо, пока силой не врезалось невидимое препятствие. По всему кораблю пошел грохот и звон бьющегося стекла. Людей спало бы, будто ветром сдуло. Крики ужаса множились. Завыла сирена и вдруг погас свет. Олимпия больше не двигалась. От удара Гурова швырнула вперед. Он не удержался, врезался головой в переборку и упал на пол, который сейчас будто встал дыбом. В темноте и не видно будет, сменил ли он на борту название или нет, подумал Гуров, прежде чем потерять сознание. Советская родина.